Глава девятая Несмотря на то, что макака сжимал телекинез с давлением в 6 тонн, он все равно шевелился. Сначала вожак приматов визжал от боли, потом послышался звук ломаемых костей, хруст рвущейся плоти. Всего за пару минут он вырос почти в два раза. Телекинез больше не справлялся. Бросил макаку с высоты 300 метров вниз. Пока новый архонт летел к земле, от земли к нему уже поднимался ворох корней, чтобы сковать по рукам и ногам. Решил немного зафиксировать моего пленника. Корнями прорвал предплечье и голени макаки. Корни прошили плоть насквозь, пройдя между локтевой и лучевой костью. То же самое сделал и с ногами. Теперь примат мог освободиться, лишь оторвав себе конечности. Другие жгуты перетянули руки от плеча до пальцев, сдавили ноги, корпус. Оставалась видна только голова. А голова была невероятно злобной. Ревел, клацал зубами. Вожак только получил артефакт, а уже в себя поверил. От былого ужаса не осталось и следа. Я подождал еще пару минут. Тюрьма Архонта заходила ходуном. Он сокращал мышцы с такой силой, что корни готовы были вот-вот прорваться. Захотел усмирить великого воителя и попробовал шандарахнуть его током. Хрен! Электрическая дуга, как и ранее, проскользнула только между моих пальцев. А если так? Призвал еще одну лиану, которая соединилась с тюрьмой примата. Удерживая корень, я пустил по нему ток. Макаку не слабо тряхануло. В воздухе повис запах палюной плоти. Глаза примата закатились. Но как только я прекратил подачу электричества, он снова активизировался. «Живучий зараза! Пора с тобой заканчивать. Если дам слишком много времени на усвоение артефакта, то потом сражение с ним может стать проблематичным. А если не затащу, то придется распрощаться с артефактом? Не, такое в мои планы не входит точно» сгенерировал в ладони яда и плеснул на морду юного Архонта. Запах разложения, дым, пенящаяся перед растворением плоть. Все как полагается. Через пару минут от Архонта осталась лишь лужа зеленоватой слизи, а в луже лежал мой артефакт плюс сердце Архонта. Сердце Архонта не испускало сияние, а содержимое было мутно-белесого цвета, как будто мело развели в воде. Сердце Архонта, внимание, находится в зачаточном состоянии, элемент нестабилен, результат от использования не прогнозируем. Ну, над же. А я-то думал, какой же Леша молодец, какой он хороший и умный. А оказалось, что просто хороший. Эх, все-таки халявными сердцами Архонтов мне не рожится. А жаль. Да и редкими и уникальными сферами даже и не пахнет. Тогда непонятно, на кой кому-то потребовалось создавать такое сердце. Или это испытатель, как я. Надеялся получить плюшку, а в итоге получил странную хрень. Интересно, что будет, если выпить содержимое? На себе я, конечно, проверять не стану, но вот если Губер меня предаст, то на нем и испытаю. Кстати, пора возвращаться. Пока летел в город, увидел, как неподалеку парит в небе тварь с кожаными крыльями, то ли летучая мышь, то ли какая-то неведомая науки хрень. В любом случае, это мой клиент. Пока летел в город, увидел, как неподалеку парит в небе тварь с кожаными крыльями, то ли летучая мышь, то ли какая-то неведомая науки хрень. В любом случае, это мой клиент. Изменил траекторию движения и завис над ней. Зверуха высматривала добычу внизу, не обращая никакого внимания на то, что творится по сторонам. «Еще бы! Ведь вся движуха происходит там, на земле, а в воздухе редко встретишь достойного соперника». Я аккуратно протянул руку, коснулся кожаной спины и одновременно жахнул током. Пока рука лежала на тваре, ее слабо колбасило. Мышцы сотрясались судорогами. Зверуху выгибало в неестественные углы. Как только я отвел руку подальше, контакт прекратился, и тварь, потеряв сознание, камнем рухнула вниз. А Неплохо, учитывая то, что это всего лишь первый уровень навыка. Что будет на пятом? Скоро узнаю. Всю дорогу до города я генерировал электроток. Про мимикрию тоже не забыл. Приземлился у зооморфов уже затемно. Разместился в беседке. И вызвал окно статуса. Получен новый уровень навыка. Получен новый уровень навыка. Электрический заряд. Второй уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность – 1000 вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам тока. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Уровень навыка 5 из 5. Внимание! Навык мимикрия достиг пятого уровня развития и преобразован в невидимость. Теперь вам доступна возможность распространять поле невидимости и на неорганические объекты. Телекинезом притянул к себе камень и активировал невидимость. Булыжник растворился в воздухе. Подбросил вверх. Камень стал видимым но с задержкой примерно в секунду, потому что поле невидимости с него спадало не мгновенно, а как бы стекало. Интересное свойство, может пригодиться. Заснуть так и не смог. Мысли, переживания. Весь сумбур прошедших дней роился в голове и не давал покоя. Встретил рассвет на пути в город. Заморфы еще спали, а вот снаружи и внутри города жизнь кипела. Так вывалили на центральную площадь и организовали построение. Железяки смотрелись потрясающе в алых лучах солнца. Блестят, пышут величием и разрушительной мощью. Таких экзоскелетов я еще не видел. Новая разработка? Мимо меня прошагал Дусон и встал в строй железяк. Лицо? Недовольное. Желваки выступают. Добровольно-принудительно сменил работодателя? Гюнтера на площади не было, но все эти маневры с построениями меня беспокоили. В городе я, конечно, появляюсь нечасто, но такое вижу впервые. готовятся к атаке на очередного Архонта или к дворцовому перевороту? Если второе, то плохи дела. Нужно торопиться и убирать Гюнтера как можно скорее. Мои мысли прервал грохот, донесшийся со стороны комплекса ТЭК. Забежав за угол, Я врубил невидимость и взмыл вверх. Через территорию складов ТЭК вышагивала 15-метровая махина. Каждый ее шаг создавал мини-землетрясение. Эти суки смогли запитать Голиафа? Если его технические характеристики реальны, то уничтожить этого малыша будет, мягко говоря, затруднительно. Не желая терять времени, я стартанул к Капитолию на всех парах. Считыватель на двери пикнул, пропуская меня внутрь. Привет, губернатор у себя? Скажи, Алексей Краснов пришел. Он должен меня ждать. Торопливо проговорил я. Но обратил внимание на задаченное лицо Хостас. Доброго дня. Да, конечно, спускайтесь. Я предупрежу губернатора. Ого, не только лицо, еще и голос встревоженный. Надеюсь, Такер пояснит, что случилось. Зайдя в лифт клацнул кнопку 25 пятого этажа. На уровне Губера уже успели сделать ремонт и ничего не напоминало о моем вторжении. Кровь с пола отмыли, новый персонал наняли. Алексей Краснов, к Губеру. Э, а, да, простите, губернатор готов вас принять. Пойдемте, я провожу. Девочка на ресепшене так замялась, что стало еще тревожнее. Она работает первый день или реально что-то стряслось? Ранее шумный офис сейчас заполнился гробовой тишиной. Даже клавиатуры постукивали как-то заунывно. Я бы даже сказал, траурно. Тук, тук. «Артур Валентинович, к вам посетитель». «Какой нахер Артур Валентинович?» «О, твою мать! Сколько лет, сколько зим! А я смотрю, фамилия знакомая. Думаю, ты или не ты?» Дверь распахнулась, и я увидел знакомую до тошноты рожу. «Артур Валентинович Шарков, сын моего босса, основателя ТЭК. Эта мразь меня подставила на земле. Повесил на меня убийство собственного отца. Сидит, скалится паскуда. Там тебе не тут. Убью, и дел с концом». «А чё лицо такое злое? Что-то случилось?» Ненавижу этот тон, выродок, еще и зубоскалит. Пока ты не наделал глупости, я тебе объясню, что происходит. Губернатор Такер отстранен от управления за измену. И да, мы его вчера утром казнили. А он был сильный мужик, держался до последнего. Теперь правление я беру на себя, так как приехал я, законный наследник всего, что создано моим любимым трагически погибшим отцом. «Компранде?» «Какого хера я его слушаю?» Волна телекинеза рванула вперед и ударила взорвавшегося мажора в грудь. Артур влетел в стальную стену, сделав в ней порядочную вмятину. Странно, но даже кровь не брызнула. Обычного человека уже бы размазало от силы удара в шесть тонн. «Да ты подрос!» «Я смотрю, зубы появились даже!» «Теперь не только тяхнуть можешь!» Ты думал, что попав сюда, я с моими деньгами не обожрусь сферами? Ха-ха, наивный! Не только ты получил навыки!» Прошипел невнятно Артур телекинезом, морда была смята на бок и рот с трудом открывался. «Не хватает силы телекинеза? Ну, не беда, у меня в рукаве есть еще пара тузов. Для начала посмотрим, что может сделать тысяча вольт, а уж потом перейдем к яду, чтоб уж наверняка!» Звериный оскал сам собой проступил на моем лице, и я сделал шаг вперед. У, у грозный! Для начала обернись назад, а потом продолжим разговор как цивилизованные люди. Сука, как же бесит его надменность!» У лифта скопилась группа штурмовиков ТЭК, тяжело вооруженный, но в легких экзоскелетах. Повозиться придется, но проблем с ними не будет. Прямо сейчас корнями их и утихомирю. Зеленоватое свечение полилось из ладоней. Я б не советовал. Если здесь начнется резня, то об этом узнает Гюнтер и его головорезы. Думаешь, в одиночку сможешь уничтожить весь стек? Каждую новую угрозу он растягивал с макуя, а у меня от этого биомусора аж глаз дергаться начал. Не уверен, что получится. «На я попробую. Лучше сдохнуть, чем снова жить с тобой на одной планете, прорычал я. И что ты сделаешь? Убьешь меня? Или сдохнешь в попытке убить меня? Все, давай, отпускай меня и поговорим. «Лёшик, кончай дурить! Лёха, Алексей! А -а -а -а -а, убить его! Желание свернуть ему шею было зашкаливающее, а голос Альфа в голове пульсировал гневом. Убей! Вырви ему хребет! «Выдави глаза!» А дальше случилось две вещи. Я прожал телекинезом кнопку блокировки комнаты, после чего стальные стены отгородили нас от внешнего мира. А затем корни прошили недавно заваренные швы и затопили офис, переламывая легкую пехоту ТЭК. С той стороны доносились крики, скрежет раздираемого металла, и каждый новый звук делал моего бывшего босса все бледнее. «Артурчик, ты обожрался сфер. Молодец, хвалю. Я бы сам так поступил, если бы ты не отобрал все, что у меня было на земле. Но здесь новый мир. Мой мир. И, к сожалению для тебя, я здесь намного дольше. А все, что ты приобрел за эти дни, недели, это всего лишь заготовки навыков, которые без прокачки ничего не стоят». Я приблизился и шепнул на ухо а самое прекрасное то что ты будешь очень долго умирать благодаря своим навыкам ты чё, аху?» артур не успел закончить фразу все мускулы свело от удара током и он забился как припадочный послышался звук работы поршня о так тебе установили автоматический инъектор регенерата прелестно после твоей смерти заберу его наблюдать за его конвульсиями было непередаваемое удовольствие. «Подожди! Давай договоримся! Стой! Я заплачу!» — верещал мажор, жмурясь от ужаса. «Жаль, что ты так и не понял, что бабки решают не все вопросы. Ты когда-нибудь слышал о дыбе — средневековый способ пытки?» «Знаешь, древние знали толк в страданиях. Читал в книжке «Цепные псы церкви». Думаю...» «Этот инструмент поможет тебе раскаяться в содеянном перед смертью». Стальную стену позади Артура выгнула внутрь, и через отверстие в швах пробились лозы. Представил деревянное колесо размером в человеческий рост, и лозы услужливо его сотворили, а после перенесли Артура на него. «Лешек, прости! Ты чего? Я же ничего не сделал! Ну хочешь, я позвоню ментам, они тебя из розыска уберут!» «Давай верну тебя в компанию! Будешь в совете директоров! А, -а, а Лицо исказилось от боли, когда его уложили на деревянное колесо. Лозы тянут руки в одну сторону, а ноги — в другую. Послышался хруст позвонков. «Да, я уже с тобой работал. Небольшое перемирие, а когда я успокоюсь, спустишь на меня всех псов в попытке уничтожить. Знаю-знаю, типичный мудак Артур. Но сегодня ты станешь лучшей версией себя, а тебе даже никто слова плохого не скажет, ведь о мертвых либо хорошо, либо никак. В моей голове Альфа просто ликовал, упиваясь его муками. Истошный крик заполнил комнату, но очень быстро. Стих. Потерял сознание? Ну ладно, приведу его в чувство. Разряд тока подойдет как нельзя кстати. Артура тряхнула и он тут же очнулся, начал метаться из стороны в сторону истошного опя. А взгляд... М -м -м, вместо тысячи слов. «Ладно, пора с тобой заканчивать. Выбирай, руки или ноги». «Что? Ты что?» Слезы брызнули из глаз мачумена. Он, не понимая, смотрел на меня. «Ну и ладно, понимание мне не нужно. Только удовлетворение». «Тогда я выберу. Руки». Одна лоза оплела его тело, а две другие — руки. «Артурка, помаши маме ручкой». С диким хрустом лозер рванули руки в разные стороны. Фонтаны крови начали бить из мест, где только что были конечности. Заглушая вопли Артура, послышался звук сработавшего поршня, и кровотечение прекратилось. «Скучно с тобой», — Покажу последние два фокуса и отчаливаю. Оба ужасные. Приготовься. Чудовище! А! Остановите его кто-нибудь! А тут, кроме нас, с тобой, никого нет. Лозы поднесли горе начальника ко мне. Я услужливо снял с него обувь и капнул всего по одной капельке яда на каждую из ступней. Кожа вздулась волдырями и пошел непередаваемый запах разложения. У тебя примерно пять минут до того, как ты сдохнешь, но для тебя это недостаточная мука, поэтому я превращу ее для тебя в вечность. Наслаждайся!» Жуткая улыбка возникла на моем лице сама собой. Прикоснулся к его лбу и наложил иллюзию на сутки. «Пусть посмотрит самые ужасные кошмары, которые сможет вообразить». Правда, чего-то страшнее, чем я уже сделал, он вряд ли сможет представить. Зато агония продлится, ведь в иллюзии время идет медленнее. Сорвав с ноги автоматический инъектор, отшвырнул изуродованное тело Артура в другой конец комнаты и создал тоннель из лос. Десять минут спустя я проломил пол офиса Шульмана. «Изя, таки здравствуй! Мужчина, подождите за дверью, пожалуйста!» Схватил телекинезом посетителя и выкинул наружу, громко захлопнув дверь. «Ты сферой Крисп достал?» «Алексей, я тебя, конечно, безмерно уважаю, но кто будет вот этот беспорядок убирать?» нахмурил брови Шульман. «Уходя, все уберу и застелю тебе новый дубовый пол, полированный. Вернемся к моему вопросу. Купил все, что я просил?» «И да, и нет», — замялся мой компаньон. Это как? Криспа купил его вагон. он тот чемодан твой. А вот со сферами вышла накладка. Ну чё ты ходишь вокруг да около? Короче, появился один игрок на аукционе, ставки которого перебить было невозможно. Я поднял цены до 800 миллионов за сферу, а он побил мою ставку, дав 900. Это безумие. Цена в 9 раз выше номинальной. «Теперь понятно, чем Шарков закинулся». «Ты знаком с новым губернатором?» Глаза Изи расширились и заблестели, предвкушая новые высокопоставленные связи. «Знаком. Земля ему пухом. Что с Такером?» «Погоди, в каком смысле земля пухом? Он ведь только сегодня принял полномочия». «Принял, но под тяжестью ответственности порвался на части и, думаю, будет захоронен в ближайшее время». Что с такером? Шарков и Гюнтер осудили его за госизмену. Вчера расстреляли на центральной площади. Тем лучше, с ним было сложно вести дела. Захотелось врезать еврею после этих слов. А ты чего злишься? Вы с ним были друзьями? Не сказать, что друзьями, но одно общее начинание имелось. Ладно, бывай. Если сферы появятся, скупай. Заскочу как-нибудь. Я притянул к себе чемодан и вместе с ним сиганул в яму, из которой недавно поднялся. Проход запечатал, как и договаривались».